Глава одиннадцатая. Банда два. Никита сейчас думал не только об обещанной бароном награде, и даже нападение для него стояло не на первом месте. Воспользовавшись суматохой, парень решил выжать из ситуации максимум и разобраться с проблемой Захарии. Эльф был частью его отряда, и Никита хотел быть уверен в тех, кто, возможно, когда-нибудь будет прикрывать его спину. «Подожди!» Парень придержал эльфа буквально на мгновение. «Подожди!» И этого оказалось достаточно, чтобы ворвавшиеся в крепость сектанты отсекли их от остальных отрядов. И теперь, уже не боясь, что его заметит кто-то посторонний, Никита сделал то, что и планировал. Дикое лечение, особая форма крылья, полное восстановление. Парень использовал сразу обе свои исцеляющие способности. Сначала ту, что попроще, а потом, прибив крыльями подобравшуюся к ним призрачную змию и вырвав из её груди ключ, ту, что посерьёзнее. Теперь, как рассчитывал Никита, если с Захарией что и случилось в глубине шахты, он это точно исправит. «Думаешь, что твои способности и душевные травмы лечат?» уточнила Си, которая внимательно следила за всем происходящим, проверяя, не обратил ли кто внимания на устроенные ее учеником. «Ты же знаешь, что я подозреваю совсем не их», ответила Никита, внимательно глядя на обернувшуюся к нему Захарию. А потом эльф закричал и рухнул на колени «Си». Из его рта вырвался серый дымок и мгновенно растаял на морозном воздухе, столкнувшись с вылетевшим ему навстречу щупальцем крылом. «Значит, все-таки одержимость», – подвела итог Си. Как догадался? Учитывая, что вокруг нас постоянно шныряют призраки, это было самым очевидным объяснением столь резкого изменения его характера. А тут еще Захария начал этот разговор, он ведь почти прямо сказал, что понимает сектантов. Никита попробовал объяснить свою догадку. Парень думал, что древняя книга оценит его успехи на ниве логики и разумного внесения добра в массы. Но та лишь изобразила тяжелый вздох. «Ай, призраки не умеют захватывать чужие тела», — пояснила Си. «Если ты опирался на ваши земные истории, то там почти все ложь и передергивание. Словно кто-то специально готовил случайных попаданцев из вашего мира к тому, чтобы они совершили максимально возможное количество ошибок». А вот кто действительно умеет подчинять себе других, так это демоны. Древняя книга замолчала. Никита тоже на мгновение замер, оценивая всё произошедшее с учётом новых фактов. А потом ему пришлось пошевеливаться, ведь стараясь прикрыть свои возможности от остальных, он залез в самую гущу нападающих. И теперь почти два десятка призраков и почти столько же бородатых пленных сектантов окружили его со всех сторон. К счастью, ничего такого, с чем Никита не мог бы справиться, не случилось. Странно это все. Парень подхватил все еще лежащего без сознания Захарию и закинул его себе за спину. И как бароны не зачистили все эти банды, если могут отслеживать местоположение каждого пленника? Парень не ожидал ответа, но неожиданно весь похожий на одну большую бороду дварф ответил ему «Ха!». Несмотря на попытку изобразить смех, в его голосе не было ни капли эмоций. «Думаешь, мы из вашей крепости?» «Вовсе нет». Мы принесли клятву верности истинным жителям мира духов, и те помогли нам выйти из своих старых сфер и перейти в новые, когда проклятые зеленокожие обрекли нас на смерть. Если вы так спокойно можете ходить между сферами, то лучше вернитесь назад. Никита не спешил переводить разговор в драку. Думаю, одиннадцатая и более ранние сферы уже достаточно ослабли, чтобы вы смогли выйти из них в обычный мир. Можно выйти из двенадцатой. Борода, как Никита про себя назвал Дварфа, говорил, а остальные сектанты тем временем взяли парня уже в плотное кольцо. Вот только зачем? Оставить наших владык? Кто мы без них? Впрочем, тебе не понять, что такое настоящая верность и семья. Ты ещё слишком молод и глуп. Но ничего, мы возьмём тебя с собой, и голод с болью помогут тебе принять единственное верное решение. Дварф сделал, как ему казалось, еле заметный жест своим подельникам. И они всей гурьбой вместе с призраками бросились вперёд. Живой свет. К несчастью для них никто был готов. Он не использовал крылья или другие свои способности, которые могли бы показаться подозрительными со стороны. Верные баронам пленники успели частично перегородить пролом, и теперь уже они теснили недавно торжествующих сектантов буквально в 20 м от парня. Впрочем, и так наполненного силой света тело оказалось более чем достаточно. чтобы отбить все направленные на Никиту атаки. Призраки просто беспомощно бились о него зубами. Кинжал дворфа и наполненный красным пламенем кулак орка парень просто отвёл в сторону, и снова повисло напряжённое молчание. "Кто ты такой? Я чувствую в тебе необычную силу". Борода очень странно смотрел на Никиту. "Что именно ты чувствуешь?" Парень впервые с начала боя понял, что не знает, что делать дальше. Чужак не должен был увидеть в нём свет. Он точно не был достаточно силён для такой возможности. Но при этом он каким-то образом всё равно начал о нём догадываться. "Ты ведь один из них?" непонятно спросил Дварф. "Непонятно", но Никита быстро нашёл ответ, учитывая, что в этом мире бродят только призраки и демоны. И только вторые, как и он сам, могут использовать свет. "Один из демонов истинных нет", парень яростно тряхнул головой, надеясь, что он угадал правильный ответ. Не пытайся меня обмануть, я не так глуп. Дварф, впрочем, и не подумал ему верить. Ты тоже хочешь найти гробницу спящего, превратить короля призраков в демона. Так запомни, тебе, как и всем твоим собратьям, это не договорить он не успел. В воздухе свистнула стрела и пробила череп бородатого дварфа. Это личные отряды баронов закончили с прикрытием тех, кто восстанавливал стену, и принялись за зачистку внутреннего двора. Стоило главарю сектантов рухнуть, как остальные тут же развернулись и бросились в сторону выхода из крепости. Никита попробовал их догнать, чтобы узнать ещё хоть что-нибудь, но свистящие в воздухе стрелы и не думающих останавливаться эльфов не оставили ему шансов. Парень старался прикрыть хотя бы кого-то, но сектанты не собирались стоять на месте. Стремясь во что бы то ни стало убежать, они выскакивали туда, где Никита уже не мог ничего сделать, а потом падали пронзённые не знающими пощады стрелами. «Проклятье!» – выругался парень, когда понял, что рядом с ним не осталось ни одного живого сектанта. И он в этот момент искренне не знал, что его бесило больше. То, что бароны не стали никого щадить, или то, что он так и не узнал в продолжении истории про гробницу. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – спросила его древняя книга. «Ну, я думаю, что этот дварф увидел во мне свет, и учитывая, что он смог его узнать, а потом сразу заговорил о гробнице, то там наверняка тоже спит кто-то подобный мне». Светлый. Может быть целый магистр, и не такой, как павший Сальвейн, а настоящий, который сможет стать для меня и тебя новым учителем. Поможет не разрушать миры, а спасти всех. Это возможно. В древней книге не хотелось соглашаться так быстро, но она тоже была слишком потрясена услышанным. Сектант говорил о короле призраков. Думаю, это может быть дух светлого магистра. Если его тело заточено, он вполне мог принять такую форму. Уж точно не кого-то слабее. И тогда это бы заодно объяснило, почему гробницу ищут. Я помню пару случаев во время последней войны, когда похожие на истинных демонов существа охотились на лидеров нашего ордена, чтобы подчинить их свет себе. А тут, можно сказать, такая редкая, почти вымершая добыча. Никита с книгой замолчали, обдумывая уже сказанное. И после такого парень уже не собирался уходить из чёрной шахты, сразу как только сможет пробить стену. Теперь он точно намеревался задержаться тут немного подольше, чтобы раз уж ему повезло наткнуться на такой след, постараться раскрыть эту древнюю тайну света. А ты крепкий. Мимо Никиты прошёл один из гвардейцев сероглазого барона и указал на две лежавшие рядом с парнем повреждённые стрелы. Судя по всему, эльфы-лучники стреляли не только в призраков и сектантов. Подозрительно сильный пленник тоже привлёк их внимание, и парочка остроухих решила проверить его на крепость. неудачно. И хотя это лучше, чем смерть, но теперь Никита был уверен, он привлечёт к себе ещё больше внимания. Если так пойдёт и дальше, то уже скоро ему придётся уходить на осадное положение в глубину шахт. Впрочем, сильные пленники тут бывали и раньше, и вряд ли бароны станут так уж спешить с решением этой проблемы. А ещё их можно было запутать. Я тан орков. Никита окутал себя красным пламенем, демонстрируя его мощь, и эльф только сдержанно хмыкнул. Парень показал ему достаточно, чтобы остроухий понял, как тот смог выжить. И в то же время сила предков была уже слишком знакома эльфам и совсем неинтересна. А вот кое-кто, наоборот, проникся моментом на полную. «Наш вождь!» К Никите прорвался у игре вместе с остальными мехведями. «Вы видели, как его сила вождя помогла выжить прямо в центре строя сектантов и под стрелами остроу... эльфов? Вот она, настоящая мощь и величие!» Михвед громгласно ревел, привлекая к их небольшой группе благосклонные, сомневающиеся и удивлённые взгляды других пленников. В тот же вечер у кровати их небольшой группы собралось гораздо больше народу, чем обычно. Всем хотелось послушать про чудесную силу красного пламени настоящего вождя, и Никита, понимая, что легенду надо поддерживать, старательно отвечал на все вопросы. И после каждого его рассказа улыбки на лицах михведей и орков Крайне недовольных тем уважением, что все вокруг демонстрировали к их родовой силе, становились всё шире. Захария тоже сидел рядом с Никитой, но сегодня обрезанный эльф вёл себя предельно тихо. Когда он пришёл в себя, то выяснило, что последние события полностью пропали из его памяти. Он не помнил ни того, кто его подчинил, ни того, с кем и о чём он после этого общался. Что, впрочем, не помешало эльфу осознать, что он чуть не лишился разума и жизни. И что именно Никита вытащил его из этой пропасти. «Кстати, а кто знает, зачем вообще сектанты на нас напали?» Парень невольно поморщился, вспоминая множество смертей, которые, увы, он никак не мог предотвратить. «Из-за живого дерева», – ответил на вопрос парня Захария, обрадовавшись возможности заговорить и хоть немного отвлечься от обрушившихся на него мыслей. «Зачем оно им, точно неизвестно. Особенно учитывая, какой это яд для призрака, в котором...» они поклоняются. Но эти сектанты, словно фанаты демонологов на вечеринках светских дам, каким-то образом появляются в каждой сфере. Они собирают живое дерево, сколько получается отбить, и утаскивают куда-то вглубь чёрной шахты. Эльф закончил говорить, и в целом бараке повисло тревожное молчание. Как это обычно и бывает, тайны будоражат, когда они далеко. А вот когда они появляются у тебя прямо под боком, это скорее только мешает спать. И лишь Никита сверкнул глазами. Ты понимаешь? Спросил он в древней книге: "Живое дерево родственно свету". Мы сами это видели и чувствовали. Я почти уверен, что если они куда и тащат свою добычу, то к той своей таинственной гробнице, к Королю Призраков. Си напомнила, кем сейчас является то существо, о светлой природе которого они подозревали. "А миром с сектантами договариваться не пробовали?" спросил Никита вслух. Если им так нужно живое дерево, может, будет проще заключить сделку? Они бы после этого эльфам еще и в добыче эктоплазмы помогли. «Бароны на это не пойдут», – возразил Хвост, тот молодой орк, запомнившийся Никите. «Их же после этого свои засмеют за сделку с оборванцами». «Вообще», – перебил краснокожего Захария, – «в двенадцатой шахте с сектантами пытались договориться, но они даже слушать посланий к оборонам не стали ни первого, ни второго, ни десятого». Всех, кого эльфы к ним отправляли, они возвращали в разделённом состоянии: голова и туловище сами по себе. Лишь парочке удалось уберечь их от жизни. Но в итоге, как оказалось, только потому, что они и сами перешли на их сторону. Эльф замолчал, задумавшись, что, возможно, тех посланников вовсе не убедили, а подчинили, как его самого. Никита же помнил, что подчиняют вовсе не призраки, а демоны, пытался связать всё это в одну систему. Увы, Тут у него догадок не было, но зато он понял, почему сектанты не хотели идти на сделку с эльфами. А зачем? пояснил он Си, когда тот стал интересоваться, до чего же он додумался. Смотри, они могут путешествовать между сферами. Это придаёт их жизни смысл, создаёт иллюзию свободы. И тогда каждая павшая шахта расширяет их мир. Эльфы создают новую сферу, и тогда сектанты могут добраться до нового места. Да, даже сектантам, которые верят, что служба призракам делает их счастливыми, нужно движение вперёд, согласилась Си. Обитатели мира духов, как бы странно они ни выглядели и не поступали разумны, и они знают, как управлять теми, кто вступил с ними в симбиоз. Суматоха после нападения царила до самого утра. Те, кто смог отличиться, отдыхали, а вот тех, кто не показал перед баронами ничего особенного, отправили наводить порядок. И они работали всю ночь, а потом утром с красными глазами и отёкшими мышцами, как обычно, отправились в шахту. Впрочем, это не уменьшало общего воодушевлённого настроя. Все пленники знали, что как бы жестоки ни были порой бароны, здесь, внутри сферы, они одни из них, и они всегда держат данное слово, зная, что будет, если они лишат надежды тех, кто пока выполняет их приказы. А значит, уже скоро придёт время распределения наград, распределения возможностей стать сильнее. Сегодня все обсуждали только это, и лишь Никита больше думал о том, как пережил ночь его костяной меч и насколько он стал сильнее. Возьми меня с собой. Когда он уже, как обычно, собрался уйти в глупескал, парни остановил Захария. Обрезанный эльф был предельно серьёзен. Ты спас мне жизнь, можешь не бояться, что я предам. Возьми. Мы ведь оба понимаем, что чем бы ты ни занимался, помощник тебе обязательно пригодится. Эльф замолчал, ожидая ответа. А Никита вновь оказался на распутье. Довериться остроухуму, как он сделал бы раньше, без оглядки следуя пути света, отказать ему, поставив фразум в углу угла, или же попробовать, как он и хотел, совместить эти два пути. Идём. Никита пока так ничего и не выбрал и решил выиграть себе на это немного времени. Я не буду тебя ждать или помогать выдержать темп. Справишься обсудим твоё предложение. Отстанешь тогда это и не будет иметь смысла. думаешь, что эльфы не приспособлены для гор? Захария криво улыбнулся. Что ж, испытай меня, вождь. Так же тебя называют любители красного пламени. И испытаю. Никита понял, что внутри него просыпается азарт. Так бывало во время тренировок с Арией или братьями то. И на взгляд парня это был хороший знак. Никита двинулся внутрь скалы, уверенно наращивая темп. Быстрый шаг сменился бегом. А потом, когда впереди показалась ведущая вверх отвесная скала, парень использовал костяную нить, чтобы зацепиться за вершину и подтянуть себя наверх. «Сможешь?» Никита на мгновение задержался, чтобы посмотреть, как Захария справится с этим препятствием. И с высоты эльф казался таким крошечным. «Если нет, на этом все и закончится». Парень чувствовал удивление, которым прямо-таки фонтанировал обрезанный эльф. «Не спеши с выводами», – возразила Си. Разве ты не обратил внимания, что этот Захария довольно неплохо осведомлён о других 12 сферах? А это вряд ли открытая информация. А ещё он так же легко рассуждал о пленниках Квиллов. И это опять было не обсуждение слухов. Он был уверен в своих словах, словно каким-то образом лично совсем этим сталкивался. Да, мне он тоже кажется интересным, улыбнулся Никита. Почему-то ему хотелось, чтобы эльф смог его удивить. И пусть это всё немного усложнит как минимум, о его тайном плане будет знать посторонний. Но парень в то же время чувствовал, что его свет сможет по-настоящему раскрыться прежде всего, если он будет не один. Какая любопытная мысль, заметила Си, а потом эльф внизу начал мигать, словно гаснущая фара автомобиля. Никита следил за тем, как тело Захарии то появлялось, то как будто становилось невидимым. Похоже на что-то вроде тени, который использую я сам, прикинул Никита. Вот только разве она может помочь перемещаться в пространстве? Больше парень уже ничего не говорил, решив про себя, что он точно не единственный, кто может находить необычные применения для обычных способностей. И надо просто подождать, чтобы посмотреть, что же сейчас покажет ему эльф. Он ведь точно что-то сейчас покажет. Никита верил Захарию, и через мгновение тот, в очередной раз мигнув, появился прямо перед ним. Круто, тут же выдал Никита. Расскажешь, как ты это делаешь? По лицу Захарии тёк пот. Было видно, что этот приём дался эльфу очень нелегко, и в то же время ему было очень приятно, что этот странный человек признал его силу, силу семьи Шин, которую он, младший представитель рода, никогда не должен был освоить, а он взял и смог, получив шанс чего-то добиться в жизни, получив право на старшую фамилию. И заодно, получив срок в чёрной шахте за то, что вмешался в планы тех, кто думал, что уж свою-то семью он может контролировать на все 100.